Эмили Бронте «Грозовой перевал» Читают Григорий Перель и Наталья Казначеева Глава первая Год 1801 Только что я вернулся от своего хозяина. Он единственный мой сосед, который может нарушить мое одиночество. Какое тут восхитительное место! «Где еще в Англии найдешь уголок столь далекий от светской суеты? Настоящий рай для мизантропа. А мы с мистером Хитклифом, прекрасная пара, чтобы разделить между собой все прелести уединения. Чудесный человек. Он и представить себе не мог, что я сразу же почувствовал к нему симпатию». Ведь его черные глаза метнули в меня из-под темных бровей подозрительный взгляд, и рука решительно спряталась за отворот сукна, когда я представился. «Мистер Хитклиф? спросил я. Ответом мне был кивок. «Позвольте представиться. Я, мистер Локвуд, ваш новый жилец, почел за честь поспешить к вам с визитом сразу по прибытии». Надеюсь, что не причинил вам неудобств своим настойчивым желанием поселиться в усадьбе Скворцы. Вчера я услышал, что у вас были другие планы. «Усадьба Скворцы — моя собственность, сэр», — прервал он меня неодобрительно морщась. «Неудобств я бы не потерпел ни от кого уж, можете быть в этом уверены. Впрочем, заходите». «Свое «заходите»» он произнес сквозь тиснутые зубы, как будто бы хотел сказать «Убирайтесь к черту». А ворота, на которые он опирался, не отворились, по его слову. Только особые обстоятельства заставили меня принять столь негостеприимное приглашение. Меня крайне заинтересовал человек, еще менее расположенный к общению, чем я сам. Увидев, что мой конь грудью пошел на ворота, он все же размотал закрывающую их цепь и пошел впереди меня по мощенной дорожке, небрежно бросив в пространство, когда мы оказались во дворе, «Джозеф, прими лошадь у мистера Локвуда, и вина принеси». Видимо, слуга в доме только один, подумалось мне в ответ на столь пространное приказание. Неудивительно, что между каменными плитами двора растет трава, а живую изгородь явно стрижет только один садовник — скот. Джозеф оказался пожилым, нет, я бы даже сказал, очень старым человеком, но здоровым и жилистым. «Господи, помоги!» — неодобрительно пробормотал он, принимая поводья и помогая мне спешиться. При этом он посмотрел мне в лицо с таким кислым видом, словно божья помощь нужна была старику, дабы переварить недавний обед, а не чтобы отвратить незваного гостя. Жилище мистера Хитклиффа носит название «Грозовой перевал». Грозовой — словечко местное, и как нельзя лучше передает капризы ненастной погоды, хозяинничающей на этих холмах. Сейчас здесь дышалось привольно, но по наклону чахлых елей, растущих у дома, и по тому, как тянулся к солнцу тощий терновник, словно нищий, выпрашивающий милостыню, можно было только догадываться, как сильно задувает временами из-за края утеса северный ветер. К счастью, архитектор учел здешние условия, утопив узкие окна в стену и защитив выступы углов мощной каменной кладкой. Перед тем, как переступить порог, я замешкался, восхитившись причудливо украшенным фасадом. Особенно пышно выглядел главный вход, над которым меж грифонов и нескромных амурчиков я увидел дату 1500 и имя Гертон Эрншо. В любом другом случае я бы не приминул выказать вежливые интересы, попросил своего угрюмого хозяина поделиться со мной краткой историей прежних владельцев, но нетерпеливая поза, в которой он замер у дверей, лучше всяких слов сказала мне, что либо я тотчас переступлю порог, либо должен буду немедленно покинуть сии негостеприимные владения и никогда не проникнув в святая святых этого дома. Поднявшись на одну ступеньку, мы сразу оказались в общей комнате, потому что в доме не было ни коридора, ни прихожей. Местные называют такую комнату залой. Обычно зала объединяет гостиную и кухню, но в грозовом перевале кухню, похоже, перенесли в заднюю часть дома. По крайней мере, до слуха моего донесся приглушенный расстоянием разговор и стук кухонной утвари. В огромном камине, находившемся в зале, не было никаких следов того, что здесь недавно жарили, варили или пекли. Стены не украшали ни начищенные медные сковородки, ни отдраенные жестяные сито. Впрочем, в одном углу ярким светом сияли ряды огромных оловянных блюд, серебряных кувшинов и кружек, возвышавшихся в огромном дубовом буфете, и дальше на полках по стене до самой крыши. Крыша Открывала пытливому взору всю свою неприглядную изнанку, кроме тех мест, где стропилы и балки несли на себе запас овсяных лепешек, а также связок говяжих, бараньих и свиных окороков. Над камином были развешаны давно нечищенные старые ружья и пара сидельных пистолетов. Картину дополняли пестрые жестяные чайницы на каминной полке. Пол был выложен белыми ровными каменными плитами. На нем крепко стояли грубые стулья с высокими спинками, выкрашенные в зеленый цвет, а в тени притаилась пара темных тяжелых кресел. В нише под буфетом возлежала крупная сука-пойнтера красно-пегового окраса с выводком повизгивающих щенят. Другие собаки притаились по углам и в укромных местах залы. И дом, и мебель лучше всего подошли бы домовитому фермеру из северных графств. Молодцу с упрямым лицом, в штанах до колены, с крепкими икрами, обтянутыми гетрами. Зайдите в любой дом в пяти-шести милях вокруг, и вы увидите такого местного жителя в кресле у круглого столика, украшенного пенной кружкой эля, если сподобитесь застать хозяина дома после обеда. Однако же облик мистера Хитклифа являл резкий контраст окружающим его предметом обихода. Скажем так, что по виду он настоящий цыган, смуглый и темноликий, а по одежде и манерам джентльмен, если можно назвать джентльменом иного сельского сквайра. Одет он небрежно, но не выглядит затрапезно, потому что одежда эта облегает осанистую и стройную фигуру. И еще одно бросается в глаза. Он мрачен. Кое-кто мог бы заподозрить его в нелепой гордыне, свойственной выскочкам, но он не таков, я уверен в этом, потому что чувствую в нем родственную душу. Мне кажется, его сдержанность идет от нежелания показывать любые свои чувства, даже взаимную и разделенную привязанность. Он будет и любить, и ненавидеть тайно. Он сочтет непростительной дерзостью открытое проявление этих чувств по отношению к себе». Нет-нет, здесь я должен остановиться. Слишком много своих черт я приписываю этому человеку. У мистера Хитклиффа могут быть собственные резоны не подавать руки тем, кто слишком навязчиво желал бы с ним познакомиться. Мой же склад характера, я надеюсь, неповторим. Не зря моя бедная матушка частенько говорила, что никогда мне не создать уютного семейного очага. Не далее, как этим летом, я доказал, что она была права. Я наслаждался месяцем прекрасной погоды на одном из морских курортов, где мне повстречалась необыкновенно привлекательная юная леди. В моих глазах она была просто богиней до тех пор, пока не обращала на меня внимания. Любовь моя была нема, но если б глаза мои могли говорить, любой человек отнюдь не семи пядей во лбу понял бы, что я влюблен в милую девушку по уши». И вот, наконец, когда она решила, что разгадала мои чувства и принялась бросать мне в ответ самые нежные взгляды, что же сделал ваш покорный слуга? Со стыдом признаюсь, что я спрятался в свою скорлупу, как улитка, становясь все холоднее и отдаляясь от предмета своих воздыханий все дальше, до тех пор, пока бедняжка не усомнилась в том, правильно ли она поняла меня и, сгорая со стыда от возможной ошибки, убедила свою мать, Немедленно покинуть курорт Из-за такого Странного охлаждения чувств Я стяжал репутацию бессердечного И расчетливого человека И только сам я мог судить Насколько она была мною Незаслужена Я сел у очага с противоположной Стороны от хозяина и попытался Заполнить повисшее между нами Молчание, приласкав мать собачьего Семейства, которая по волчи Подкрадывалась ко мне сзади Собака щерилась и готова была впиться мне в ногу своими белыми зубами. На мою ласку она ответила долгим низким ворчанием. «Лучше бы вы ее не трогали», — внесон своей псине, — проворчал мистер Хитклифф, предотвратив ее более опасные действия крепким пинком. «Нечего ее портить. Это вам не комнатная собачка». Он шагнул к боковой двери и вновь прокричал «Джозеф». Джозеф пробормотал что-то невнятное из глубин погреба, но так и не явился на зов, заставив своего хозяина спуститься к нему. Я остался с глазу на глаз со злобной сукой и парой кудлатых свирепых овчарок, которые ревностно следили за любым моим движением. Мне совсем не хотелось испытать на себя остроту их клыков, поэтому я сидел тихо. Потом... На свою беду, решив, что звери не поймут бессловесных насмешек, я принялся подмигивать грозной троице и страшно гримасничать. Одна из моих ужимок настолько взбесила мадам Пойнтершу, что она с яростью кинулась на меня, вознамерившись цапнуть за колено. Я отбросил негодницу и попытался защититься столом. От этих действий затаившаяся свора пришла в движение». Полдюжины четвероногих дьяволов всех размеров и возрастов выскочили из своих укрытий и объединились против меня. Особенно привлекательными казались им мои пятки и полы сюртука. Защищаясь по мере сил кочергой от самых крупных противников, я принужден был громко воззвать к обитателям дома, чтобы восстановить мир. Мистер Хитклифф и его слуга поднимались по лестнице из погреба с огорчительной неспешностью — Ни на секунду не убыстрили они свои движения, несмотря на настоящее побоище, разыгравшееся у очага, сопровождавшееся визгом и прыжками своры. К счастью, спасение пришло из кухни. Ядреная бабенка с подоткнутым подолом, засученными рукавами и щеками, горящими от жара кухонного очага, смело ворвалась в самую гущу драки и, размахивая раскаленной сковородкой и ругаясь, на чем свет стоит, чудесным образом успокоила разразившуюся бурю. Поле битвы осталось за отважной кухаркой, и только грудь ее вздымалась подобно морю после шторма, когда наконец-то появился хозяин. «Что, черт побери, здесь происходит?» — вопросил он, сверля меня взглядом, который я с трудом мог выносить после столь негостеприимного приема. «И вы еще, черт побери, спрашиваете?» — взорвался я, — До да водержимых дьяволом евангельских свиньях злонравия наверняка было меньше, чем в ваших чудовищах, сэр. С таким же успехом вы могли бросить своего гостя на растерзание тигром. Не трогайте их, и они вас не тронут, — спокойно отвечал Хитклиф, восстанавливая порядок на столе и ставя передо мной бутылку вина. — Собаки должны охранять, на то они и собаки. Выпейте-ка лучше вина. — Нет, благодарю вас. — Не покусали вас? «Если бы покусали, я бы хорошенько проучил их, пусть только сунутся». Хитклифф неожиданно усмехнулся в ответ на мои слова. «Да успокойтесь вы, мистер Локвуд, а то сейчас закипите. Подкрепитесь вином, я настаиваю. Гости в этом доме такая редкость, что ни я, ни мои драгоценные собачки не знают, как их положено принимать. Ваше здоровье, сэр». «И ваше». Поклонился я в ответ, понимая, что было бы глупо продолжать дуться из-за недостойного поведения неразумных животных. Кроме того, мне не хотелось давать моему хозяину повод продолжать веселиться за мой счет, раз уж на него напал такой стих. Он, видимо, решив, что негоже обижать выгодного жильца, заговорил полюбезнее и не так отрывисто, как раньше, перейдя к теме, которая, как он считал, меня заинтересует, и начал вполне здраво рассуждать о хороших и дурных сторонах места моего нынешнего уединения. Разговор он вел вполне разумно, и перед тем, как откланяться, я отважился упомянуть о моем возможном завтрашнем визите. По всему чувствовалось что Хитклифф не в восторге от этой перспективы. Но я твердо решил, обязательно завтра приду. Удивительно, но по сравнению с этим мрачным типом я сам себе кажусь общительным и дружелюбным.